Глава 33. Драген. Когда с приготовлениями было покончено, я шагнул к Светлане и, глядя девушке в глаза, сказал громко, чтобы слышали все: "Кто первым провалит испытание, выбывает из отбора сразу. Если, конечно, принц не решит иначе". Раздался в тишине хриплый голос короля. Я на миг задержал дыхание. Разумеется, там раздавал сыну возможность выбрать сердцем. Король никак не мог поверить, что у наследника его нет, и юнцу всё равно, кто станет его спутницей. Импера забавлял сам процесс, и ещё принц, прикрываясь отбором, явно ввёл свою опасную игру, опасную прежде всего для него самого и трона, и потому мне нужно предотвратить беду. Тогда придётся назначить двух претенденток на вылет. Не сдавался я. Одной его высочеству может подарить второй шанс. Вынув из корзинки обычное сырое яйцо, положил его на плечо Светланы. Я применил лёгкое воздействие, чтобы оно сразу не упало, и уместил второе на другом плече озадаченной девушке. "Что это?" рассмеялся принц. "Неужели сиены должны проявить немыслимую стойкость и не подниматься с кресел, пока не появятся цыплята?" По залу прокатились смешки. Каждый стремился выразить восхищение шуткой принца. Я же остался невозмутим, раскладывая яйца на плечах других невест, пояснил: придётся сидеть без движения и с прямой спиной. Стоит кому-то шелохнуться, яйцо не удержится и разобьётся. Вскоре я сниму воздействие, и тогда начнётся испытание. Магию применять нельзя. Если замечу, то по закону Джасара нарушитель вылетит из забора без права на второй шанс от принца. Отступил от девушек и оценив свою работу, кивнул. Равновесие установлено идеально. Стоит убрать силу, ни одно из яиц не упадёт до тех пор, пока какая-то из претенденток не пошевелится. Я добавил многозначительно. Улыбайтесь, сиены, одна из вас станет королевой. Стоило убрать воздействие, как сразу вернул его. Светлана, глядя мне в глаза, нарочно двинула плечом, в то время как остальные сидели, затаив дыхание. И намерянка специально собралась провалить задание, но это шло вразрез с моими планами, удерживая на месте и девушку, и яйца на ее плечах. Я едва не скрипел зубами от злости. Из чего взял, что воровка станет слушаться? Почему даже не засомневался, что будет стараться пройти отбор и проявит должное усердие? Конечно, я пригрозил советам Сейма и предполагал, что Светлана поняла намек. Видимо, это не так. Следуевало сказать прямо, обсудить, но что толку думать об этом сейчас? Лучше понять, зачем девушка намеренно шла на встречу неприятностям. Вот только версий не было, кроме одной: чтобы позлить меня, спровоцировать, заставить переступить запретную черту и стать её подельником. Саймуна, который должен следить за исполнением законов Джасара, и Намирян каталкала на преступление, сжав кулаки, я убрал во воздействие И яйца вскоре хлюпнули об пол. Одна из девушек вздрогнула от этого звука и тоже провалила задание. Остальные дружно вздохнули. Да так шумно, будто только вспомнили, что людям свойственно дышать. По результатам первого испытания, процадил я, прожигая Светлану взглядом, у нас две претендентки на выбывание. Это Сиена Светлана из Техномира и Сиена Иксия из Райсана. Решение за вами, ваше высочество. Поклонившись трону, я отступил. Всё, что мог, сделал. Теперь придётся созывать совет Сейма и проводить суд на дворовке. Девчонка не стала мне помогать, и теперь я не представлял, как избавить её от тюрьмы и вернуть домой. Придётся придумать, поискать обходные пути. Пусть для сиенны из другого мира лгать и изворачиваться привычно, но я дал слово, а слово Сеймуна закон. Замкнутый круг. И потому я злился на неё, на себя, на принца, жаль, что не придушил нахалку ещё и Вилсари, до того, как безликая преступница не стала привлекательной девушкой, которую я зачем-то поцеловал. Может, обратиться к королю, если рассказать о возникших подозрениях, он оставит Светлану на отборе, хотя бы запасной невестой. Не принимать участие, но присутствовать на испытаниях. Я ненавидел высказывать предположения, предпочитал оперировать фактами, которых сейчас не было. Но разве есть другой выход? Я всё решил. Принц медленно приблизился к девушкам и, подхватив Светлану за подбородок, заставил поднять голову. Сиенна из Техномира уже показала, насколько стойкой может быть. Вчера Когда все другие претендентки танцевали, Сиена Светлана несколько часов стояла рядом с троном, не шелохнувшись. Не это ли признак будущей королевы? По рядам наблюдателей прокатился вздох, а девушка рядом с эномеранкой громко всхлипнула. Сиена Иксия уже использовала свой шанс. Обратил на неё внимание эмпер, когда я простил ей случайность. Очевидно, что выбывает она. Принц снова повернулся к Светлане и, взяв её за руку, добавил: Поздравляю, моя дорогая. Он прикоснулся губами к её запястью. Я сжал челюсти и шумно втянул воздух. Конечно же, Эмпер не отпустит Сиену из технамира. Он ведь сделал всё, чтобы затащить её на отбор, даже послал камердинера разочаровать старинный артефакт. Если бы Карзака застали за этим занятием, слугу ждал бы суд Сейма. Судя по лицу Светланы, решение принца её не удивило. Возможно, она добивалась именно этого. Уголки моих губ дрогнули. Я был почти восхищён девушкой. Вот плутовка.